Глава третья, где Мих едет в захожую слободу и видит много диковинного Люду. Мих повернулся на пятках, пузо втянул и опять не смог скрыть своей радостной улыбки. Вот ведь как бывает. Вчера был он Мих, Арчук с Никольской, а теперь вон оно что. Ваше благородие, Михаила Терентич. Скажешь кому, не поверят. Однако ж правда. И мундир ему выдали. Подумать только. Самый настоящий мундир. Даром, что ношеный. С какого-то большого и обрюзглого человека. На животе мешком висит. Даже ремень не особо помогает. В плечах узок да неприличия. Руку повернуть тесно. Да все ж мундир. Обуви, правда, не нашлось. Сказал портной, что такого размера у них сроду ни сапогов, ни штиблетов не было. А Витольд Львович, широкая душа, из выделенного ему полицмейстером авансу заказал. Не иначе, как на следующей неделе, обзаведется мих и обувкой. Эх, подумать только. Сначала все опасался. Думал, насмехаются над ним, господа, юродствуют. В своей жизни Арчук ко многому привык, потому и не злобствовал особо. «Это у людей особенность такая». Они очень не любят тех, кто не похож на них. Что славийцы и дрижинцы православные, что католические ветви тран-кальванийцы. Да и как тут поверишь, что всерьез говорят. коллежский регистратор, хоть и самое, что ни на есть низкая ступенька, однако ж классный чин. На него первого встречного поперечного не берут. Нужно заведение учебное заканчивать или на худой конец экзамен в программе уездного училища сдавать. А Миха раз и без всяких предисловий взяли. А это, на минуточку, первый Арчук на государственной службе. «Михайло, ну, будет любоваться!» — окрикнул его Меркулов. Арчук нехотя отвел взгляд от залитой солнцем стеклянной витрины с надписью «Императист! Товарищество аралле и Ко» и обернулся на новоиспеченного титулярного советника. Витольд Львович тоже преобразился. Только в отличие от Миха, двубортный мундир сидел на господине как влитой, будто и дожидался все это время достойного хозяина. Не портила Меркулова даже легкая сутулость, скорее придавая последнему некую загадочность. Мих упрашивал его благородие купить трость, с какой господа устраивали променад по вечерним улицам Маршана или пенсне для пущей убедительности, на что титулярный советник ответствовал только одно слово — лишнее. Витольд Львович тем временем уже договорился с извозчиком. Тот несколько недовольно поглядывал на Миха, явно раздумывая о тяжести последнего и надежности ресурс своей пролетки но отказать уже не мог. Новая одежда и чин придавали Меркулову ту твердость, которая находится аккурат между самоуверенностью и чиновничьей наглостью. «Мих, ехать надо», — сурово повторил Витольд Львович, хлопнув себя по бедру свернутой газетой. Арчук заторопился, подбежал к экипажу, Рьянов забрался и уселся аж на полтора места меркулов чуть подвинулся благо комплекции он был невнушительный и раскрыл газету извозчик чересчур детитио хлестнул лошадей сам на себя раздосадованный из за неприятных попутчиков от которых не смог отказаться и покатил впередд эх день то чудесный какой не мог сдержаться мих даже тесный на груди мундир не удерживал распирающего изнутри чувства Витольд Львович глянул на него поверх газеты, призадумался, пожал плечами и вернулся к чтению. Мих покряхтел, посмотрел какое-то время на проносившиеся мимо улицы, а потом искосо стал поглядывать, чем так заинтересовался его благородие. «Преступление века! Ограблен Первый императорский музей!» Мих так удивился и вместе с тем заинтересовался этим событием, что против своей воли придвинулся к Витольду Львовичу, чуть ли не выталкивая его из пролетки. «Михайло!» — недовольно встрепенулся Меркулов, ухватившись в последний момент за Арчука. «Прошу прощения, ваше благородие. Эх, я не ловок сегодня!» «Ничего!» — сложил газету пополам титулярный советник. «И вообще, давай уже на «ты». Можешь называть меня просто по имени. Витольд. Как так можно, ваше благородие? Вот заладил. Ваше благородие, ваше благородие. Ты пойми, для работы так неудобно. И пущай неудобно. Просто странно будет, ежели Арчук будет девятому классу тыкать. Не поймут люди. Ежели вам удобно, могу звать господин. Вроде как я же к вам лично представлен Ну, хоть. Так согласился Меркулов. «Ваша была господин а что там про ограбление?» «Ничего особенного», — ответил Витольд Львович, но его задумчивый взгляд говорил ровно об обратном. Миг допытываться не стал. Не хочет говорить, так зачем клещами из него тянуть? Надумает, так скажет. Но все же газетку решил попозже достать и прочитать. Он же теперь по полицейскому ведомству проходит. Надо соответствовать. Пролетка меж тем вкатилась в захожую слободу и, кряхтя и скрипя, пошла вдоль по набережной. Улицы здесь мих плохо знал, ибо бывал здесь редко по причине засилия орков. Да и не сказать, чтобы сородичей набивалось битком. Однако тут и одного бы хватило. Не любили орки полукровок а уж если ты христианскую веру принял, да от Орды отрекся. Вот и теперь смотрел Миха опасливо на редкие широкие юрты, стоявшие обособленно на пустыре для них и предназначенных. Вдруг кто полог откинет, да выйдет. Зыркнет злобно, щелкнет ногтем по клыку. Это значит, кочевники так презрение свое выказывали, да рыкнет. Всю веселость и воодушевленность точно ветром сдуло, но обошлось. Не выбрался никто наружу, не обронил бранного слова, не заметил путников. А когда в Толмачевский переулок свернули, Арчук и вовсе выдохнул. Тут пошли уже дома. Эльфийские, Найские, Катайские, Ахавмецкие, Генерийские, Транкальванийские и прочие. Дрижинцы, как православные и народ близкий к словийцам, по правам ограничены не были и могли селиться, где захотят. Как гоблинарцев много, тихо заметил Мих, и то было правдой. Невысокие, самый большой доставал до плеч обычному человеку, тоже зеленые, но не болотного цвета, как корки, а скорее изумрудные, с большими носами и здоровенными ушами. Свой самый главный недостаток — неспособность и невозможность использовать магию гоблинарцы компенсировали удивительной изобретательностью. Один взрывчатку придумал чудовищные силы. Главное — шнур запарить да укрыться. Такой тарарам будет. Другой вообразил молоко кипятить, после чего оно портилось дольше. А ведь и вправду дольше. миха о прочитанном бабке Клавдии рассказал. Охотнице до всякого веселья. Она и прокипятила. Вкус стал дрянной. Арчику не понравилось. Но с чаем, ежели пить, или кашу варить, ничего. Третий выдумал, что и орки, и гоблинарцы, и люди произошли от одного предка, дикого существа. И в процессе эволюции Мих, слово на удивление, легко запомнил «Эвона, люди, что делается Каждый стал похож на себя и каждое отличие заимел. Но вместе с тем, все мы часть единого целого. от того и полукровки существуют. Церковь, знамо дело, объявила гоблинарца еретиком. А миг для себя заключил, что жители Туманного острова хлебом не корми, дай какую-нибудь выдумку сделать. Много, согласился Витольд Львович. Недавнее окончание войны дает большой простор для торговли, а жители Великоблинарии не только хорошие инженеры, но и неплохие купцы. До эльфорийцев им, конечно, далеко, но все же... «Эльфийцам, да, палец в рот не клади, дьявольское отродье», — подтвердил Арчук. «Главное, как что получается, ума не приложу». «Психология», — важно проговорил Витольд Львович. «Это еще что за зверь?» — удивился Мих. «Наука такая, эльфийцами придуманная. Вот смотри, у них же много лавок в моршане, и ты всяко к ним заходил». «Заходил», — опустил голову Арчук, явно переживая не самые лучшие воспоминания. «И что они делают сразу?» Голову морочит «Посмотри, какой сильный, какой большой». «Такой большой нужен самый лучший плащ», — передразнил эльфийцем Мих. «Правильно. Они делают сначала комплимент, тем самым снижая уровень твоего критического мышления», — поднял палец Меркулов. «Дальше плащ этот чертов в руки всучил». «Именно», — загнул второй палец титулярный советник. «Теперь ты почувствовал себя хозяином вещи, и, наконец...» Второй выбежал, стал первого ругать. Мол, этот плащ отложил себе такой-то господин. Нельзя его продавать. «И теперь ты боишься потерять вещь», — согнул третий палец Витольд Львович. «Каков итог?» «Купил я этот треклятый плащ. Дрянь, а не материал. И нужен он мне был, как собаке пятая нога. Продал потом совсем за копейки. Да...» «Эльфийцы, торговцы от Бога», — согласился Меркулов. Они как раз проезжали мимо одного типичного представителя этого ленивого, но очень гордого и обидчивого народа. Толстый, как приземистая трактирная бочка, эльфийц сидел в развалку на большущем мешке, раскинув в разные стороны ноги и почесывая короткое заостренное ухо. Его большие васильковые глаза говорили о честной и чистой душе, а колючая щетина и по-бандитски засунутая между зубов спичка убеждали в обратном. Прошло несколько транклюванийцев, высоких, худых. Внешне от словийцев не отличишь, разве что волос более темный, да сами они все прямые, от осанки до носов и скул. Воевать с ними толком давно уже не воевали, а ка не католичество, так и вовсе вместе с православными против кого-нибудь замирились. Следом пара генерийцев прошла. По Миху, так люди как люди, только в одеждах пестрах. Подобные в Маршане на рынках часто встречаются. Очень любят мальчонки их обирать. Вот катайцы сидят полукругом. Шаровары такие широкие, что в каждую штанину можно по выводку взрослых курс спрятать. Лицом смуглы и загорелые, глаза хищные, у каждого на боку ятаган. Слышал они харчук, этих, кто обидит, нарочно или по недоразумению, все равно головы не сносить. Сначала клинком машут, потом разбираются. И казнили бещинцев за смертоубийство, изсылали только проку мало. Кровь у них горячая, что у катайцев, что у найцев. Признаться, Мих в этих халифатах-каганатах не шибко разбирался, да и загорелых друг от друга не отличал. Арчук иной раз все селился считать, чьих народов больше, человеческих или прочих, и каждый раз выходило по-разному. Помимо Дрижини и Транк-Львании на Западе, До гоблинарцев было несколько мелких людских государств. Это ниже, к югу, уже ахавмецы, эльфийцы или эльфарицы как они требовали себя называть. За ними, далеко за морем, найский халифат. Тоже люди. К востоку катанайцы. За ними орки, а после — великая пустыня Нииба. Вот вроде бы и все. На первый взгляд выходило, что человеческого рода вроде бы больше, но потом шел пересчет за тех, кто земель своих лишился и теперь жил, к примеру, у тех же козлоногих. Говорят, там тоже существ призабавных достаточно. Или вот взять тековиный народ Айта, полуптиц-полулюдей, которые, по слухам, живут далеко-далеко за пустыней, на множестве островов, и другие народы не жалуют. Редко, когда к ним торговый корабль заплывет, но от них не ни, ни Вот и получалось, половина на половину. Ежели по численности смотреть, то людей, конечно, больше. Нет, козлоногие и орки тоже довольно плодовитые, семьи у них большие. Но вот эльфийцы, к примеру, вовсе вырождаются, все меньше и меньше их. У гоблинарцев легче. Там даже полукровки более на них похожи, нежели на людей. Кстати, а если смешанных кровей всех учитывать, то их куда относить?» Додумать мих не успел. Качнулась пролетка и замерла подле трехэтажного дома, единственного на здешней улице. «Только лишний раз не дергайся, пока стражников проходить будем», шепнул ему Витольд Львович, подходя к двери мих хотел было спросить каких таких стражников но господин уже расплатился с извозчиком наказав их ожидать слез и проворно подошел к двери стукнул костяшками пальцев обождал немного и повторил дверь распахнулась и на меркулова если не гневно то явно неодобрительно зыркнул человек который вдруг стал выше то бишь вот был обычного росту не более девяти вершков, и тут в какое-то мгновение раз выше пятнадцати вымахал. Арчук ниже посмотрел и ахнул. Не было у привратника ног, как есть не было. Ниже Тулова начинался толстый и длинный, свернутый в два кольца, змеиный хвост. Витольд Львович из полицмейстерства к его высочеству Бруо-То-Вайлу. Змеехвостец что-то сказал, не оборачиваясь на диковинном языке, и внутри зашуршало. Стало ясно, не один он тут такой. Мих тем временем внимательнее разглядывал незнакомца. Сроду таких не видывал. Сверху чин-чинарем, одет как подобает, даже на славийский манер. На поясе меч с пистолетом висят, а вот ниже страсти какие. Если не видеть хвоста, то обычный человек. Хотя нет, глаза тоже странные. Зрачок в них вытянутый, змеиный. Позади стражника послышался голос, и привратник отошел. Точнее уж, одним движением отполз в сторону. Витольд Львович зашел внутрь, миг за ним. Шагнул и замер от такого великолепия. Под ногами, куда ни ступи, ковры. На столах подносы золотые, сама мебель резная да гнутая. И посреди всего этого великолепия стоит он, Арчук, шелохнуться боится. Второй змеихвостец повел их наверх, на второй этаж. По коридору, мимо нескольких комнат, пока не оказались они в крохотной зале. «Здравствуйте! Признаться, мы вас очень давно ждем!» раздраженно бросил козлоногий, сидящий в большом кресле в центре. Собственно, ничего такого. Обычный ахавмедец. Крупный, чуть больше обычного человека, но меньше орка. Лицо человеческое, разве что вытянуто немного. Ноги ниже колен чуть отходят назад и превращаются в волосатые козлиные с копытами на концах. Единственное отличие от остальных представителей своего рода – на голове у него были крупные резные рога. Что-то значит высокородный перед ними. Это их, бедолаг, заставляют накладные рога носить. Поговаривают, будто раньше у всех аховмецов такие были. Шутили даже, что от неверности женщин их. Но потом вроде как пропали. То ли поворождались настоящие жители Матара, то ли магия крови на них так действовала. Рядом с его высочеством стояло еще несколько козлоногих и змеихвостец. Они, как и Бру, то Вайл, с интересом смотрели на прибывших, но без спеси. Подумал Мих, что людям у ахавмецов можно многому поучиться. Гордые, но не надменные, воинственные, но не хвастливые. Суровые, но большей частью справедливые. Единственное, что уж больно горячие. Хазарцы, по сравнению с ними, и вовсе обращики смирения и покаяния. «Прошу прощения, Ваше Высочество. Мы прибыли сразу, как только смогли», — сначала поклонился Меркулов, а потом ответствовал. Арчук, ранее не бывавший при высоком обществе, попросту решил повторять за господином, чья спина не переломится. «Мы требуем, чтобы вы в скорейшее же время нашли убийцу Рея Олдейна. Конечно, ваше высочество, мы предпримем все возможное. Скажите, пожалуйста, как это произошло?» «Рея Олдейн возвращался из города», раздраженно ответил Козлоногий, «по своему делу. И уже в захожей слободе, в квартале отсюда, его прирезали» как паршивую собаку. По своему делу, удивился Витольд Львович, Рея Олдейн прислужник, но не слуга, он вольный. Слуга вот этот, а хавмедец, ткнул пальцем в хвостца Кто обнаружил Рея Олдейна? Маар Токин указал его высочество на старика Ахавмедца, стоявшего рядом, и тот вышел вперед. Телосложением тот был похлипче принца, но все же статью обделен не был. «Расскажите, пожалуйста, что видели?» — попросил Витольд Львович. Миху показалось, что высокородный козлоногий нервно застучал копытом оппол. Но старик вроде не обратил на это обстоятельство ни малейшего внимания и стал говорить. «Уже почти смеркалось!» «Я возвращался по мелкому поручению господина». копыты при этих словах буквально застрекотала. Мартокин сделал паузу и продолжил. «И тогда увидел несчастного Рея Олдейна. Он уже был мертв. И никого из свидетелей? Ни одного живого существа. Может, вы что-то заметили?» «Заметил мертвого Рея Олдейна», — огрызнулся старик. «Тело Рэй Олдэйна сейчас в вашем городском морге», — презрительно бросил Бруто Вайл. «Ваше ведомство прислало какое-то предписание о судебном осмотре и вскрытии тела в случае совершения злодеяния. Нам надо завтра сжечь его и отослать прах на родину. Я прибыл сюда от лица его величества обсудить вопросы мира, а моего соотечественника убивают на улицах Маршана». Мы обязательно найдем виновника. И я поспособствую, чтобы сегодня же вам отдали тело для Хао-Ото». Взгляд Бру-Ото-Вайла изменился. В нем внезапно проступило уважение. «Я буду вам очень признателен», — Тона Хавмеца потеплел. «Прошу прощения, я не запомнил, как вас зовут. Меркулов Витольд Львович». «Вы мне нравитесь, Витольд Львович». «Прошу вас, найдите преступника, и пусть его смерть будет долгой и мучительной». «Я приложу все силы», — поклонился Меркулов. Мих повторил движение господина, а пока нагибался, думал. «Это к чему хозяин все силы приложит? Чтобы найти душегубца или убить его наиболее мучительно?» Уже оказавшись в послушно ожидавшей снаружи пролетке, Арчук оттер лоб и почувствовал, как взмокла спина. Не его это дело вести переговоры. Хоть и молчал, а вон как утомился. Любезнейший, в городской морг. Извозчик выпучил глаза, но ума промолчать хватило. «Что, Михайло, думаешь, когда пролетка побежала по мостовой?» спросил Меркулов а чего тут думать делано беззаботно отвечал арчук хотя в голове у него все закипело как же его сам господин спрашивает не говорят всей правды у этого старика как бишь его макар маар то подсказал титулярный советник у него глаза бегали и рожу он два раза тер верный признак так ты у нас физиогномист удивился Меркулов. «Вы, господин, если обижать хотите, обижайте, я привычный», потупился Мих. «Только просьба одна, на людях не поносите». Витольд Львович рассмеялся. «Наверное, впервые за все время их знакомства». Ладно хохотал, по-мальчишески, закидывая голову и хлопая себя по колену. Вроде как не старался быть холодным и сдержанным а жизненный ключ все равно бил в нем изнутри. Физиогномика — наука чтения человека по лицу. То есть посмотрел, и сразу понимаешь, каков перед тобой собеседник. Добр ли, зол, болен, здоров? Эй, киевы, все слова придумайте заковыристые, изумился большому уму господина Мих. А в общем ты прав. Маар Токин волновался, но говорил правду только ту, которую ему разрешал поведать Бру-то-Вайл. Как же он запрещал, ежели молчал? У ахавмедцев, помимо своего языка, есть диковинный метод общения, придуманный чуть меньше ста лет назад неким Морз-СМом. Это своего рода способ кодирования. Ну, то есть, Меркулов увидел озабоченное лицо Миха и задумался. «Смотри». Он четыре раза постучал костяшкой пальца о деревянный обод сидения, причем после второго удара сделал небольшую паузу. Это на морзянке буква «Л». А из букв можно складывать слова и общаться друг с другом. Выглядит лишь трудно, на деле ничего особенного. Один из гоблинарцев недавно и вовсе придумал передавать подобным образом сообщения по проводам. Чего только в мире не делается. Пошла у Арчука от обилия сведений кругом голова. Другие пробовали передавать сигналы подобным образом с помощью света. Витольд Львович вдруг запнулся, поняв, что его занесло куда-то не туда. Так вот, его высочество сказал Маарту Кино, чтобы он не говорил о положении убитого. «О каком положении?» спрашивается а спрашивал это и перестукивалка и на каком языке поинтересовался мих ми на оховметском я умею на нем бегло разговаривать знаю несколько их обычаев отец научил сразу присек дальнейшие расспросы меркулов еще вопрос толмачевский переулок один из самых проходных после смерти аховметца вдруг пустеет это на закате а ведь захожая слобода «Стоит до утра», — закончил известную в народе присказку Арчук. «Именно. Знают, кто это сделал. Точно знают. Но очень боятся». «Ладно, с этим мы еще разберемся. Есть у меня пара идей. Вот только посмотрим, что там с Рея Олдейном. Человеческое тело, то есть тело всякого существа, даже после смерти может многое о себе рассказать». Или ты противишься мертвым?» «Да Бог с вами, господин! Чего их противиться?» «Покойники — самые незлобливые существа, что хавмедец, что человек. Другое дело живые. Вот кого опасайся!» «Я к другому. Покушать бы чего, господин?» «Вы не думаете Мне его высокоблагородие Константин Никифорович аванс удал Я заплачу». «Да, признаться, несколько забыл о еде» смутился витольд львович вы господин не обижайтесь я арчук простой но вам бы с едой как раз дружить надобно любую пищу что пожирнее по наварсте похлебки разномастные каши явствовать мясо опять же но не жареное на катайский манер когда весь сок из него выходит а в супе чтобы с бульоном можно картошку попросту отварить, натереть чесноком до да зеленью посыпать «Понял, понял», — и терпеливо отмахнулся Витольд Львович, раззадоренный рассказами Арчука, вследствие чего у его благородия призывно заурчала утроба. «И правду ведь почти ничего не ел сегодня. Но сначала в морг, а то чего доброго замутит еще». «Вы зря это, господин. Я не впечатлительный. Бывал и в мертвецких подрабатывал, мыл, убирал». Они выкатились из захожей слободы, пересекли Яулу с ее вечно темными и дурно пахнущими водами и оказались обратно среди людей. Ровным счетом ничего не изменилось. Скорее уж тебя здесь могли приголубить сталью чаще или на худой конец попросту утянуть что из кармана. Однако шизвозчик заметно успокоился. И сам Арчук чувствовал себя там, в стесненном расположении духа. Попривык он к людям, а те, хотя зачастую и шарахались его, но, видев, что мих смирный да небуйный, постепенно привыкали. — Ваше благоро Господин, у меня к вам вопрос один. — Говори, — кивнул Меркулов. — Уж больно интересно, — признался мих. — Я об магии слышал, конечно. У орков она шаманская, у катайцев с джиннами связана, у ахавмецов с кровью. «А вот о людской...» «Что ж...» — Витольд Львович нахмурился, раздумывая, с чего начать. «Про ковчег ты уж слышал, поди?» Их согласно кивнул. «Кто ж про ковчег не слышал?» «Надобно либо дремучим совсем быть, либо человеком к этому миру вовсе не привязанному». Так вот, дворянские семьи вместе с его величеством Иоанном Васильевичем С ковчегом связанные получили от него силу, магию, то есть. У всех она различная, разные полезности и варности Кто-то после этого стал известен, как, например, Арестовы, Телепневы, Лазаревы или Волжины. Другие, напротив, ушли в тень, хотя силы свои не потеряли. Третьи слишком расплодились и практически исчерпали магию. «Ты ведь знаешь...» Чем больше отпрысков в дворянской семье, тем слабее способность. Мих о том не ведал, куда уж ему, Арчуку, до таких таинств, но на всякий случай кивнул. Наша фамилия тоже из древних, голос Меркулова при этом стал безрадостным. Но мы долгое время старались не участвовать в политических кознях, не пытались залезть наверх, поближе к Кремлю, но все равно попали под жернова заговора. Витольд Львович замолчал и посмотрел на выступавшую из-за домов башню маршанского детинца, обители славийских царей, а уже позже императоров. Мих проследил за его взглядом и чуть не перекрестился. Очень уж он этого Кремля боялся. Да и на Пальной площади, не только для славийцев открытой, но и для всего иноземного люда был всего один раз. И ладно бы причина какая была, но вот сидело внутри него что-то, то звериное чувство тревоги от кочевников по крови переданное. После отречения от магии отца вся его сила распределилась между остальными Меркуловыми. Нас вообще никогда много не было. — Я слышал, господин, в полицмейстерстве болтали, будто его сослали. — Сослали, после отречения. Магию можно добровольно передать, как было на дуэли, даже продать или отречься от нее. — Совсем грустно, — ответил Витольд Львович. Даже мих теперь видел, что разговоры про родителя доставляют ему большое душевное беспокойство. Но сам не знал, как повернуть разговор вспять. «Если уж говорить о моей магии, о магии семьи Меркуловых...» Он достал монетку и молча протянул ее Миху. Арчук, недоумевая, аккуратно подобрал ее двумя пальцами и положил на здоровенную ладонь. «Подбрось и поймай», — предложил Витольд Львович. Арчук послушно подкинул мелкую деньгу, расставил пальцы и, сводя глаз с монеты, раз и захлопнул ее в кулаке. прислужился к ощущениям и понял, что ничего не холодит кожу. «Держи», — протянул Меркулов, протягивая ему копейку. Я с детства очень быстро бегал, обладал отличной реакцией, а с 14 лет, когда семейная магия стала проявляться, понял, что намного быстрее любого человека. «Так вот вы как на дуэли того высокоблагородия одолели», — смекнул Мих. «Невидимость — хорошая способность, но он не стал бестелесным. На моем уровне восприятия биться с ним было нетрудно». Мих от множества умных слов смешался, но общий смысл понял. Его благородие на любой удар может прежде ответить, потому что особые магией обладает. Другой на его месте майданщиком карточным стал в любом кабаке, при подобной ловкости или бретером на худой конец. Слышал Арчук, что есть особые люди, которым огромные деньги платят, лишь бы они на дуэль неудобных людей вызывали и убивали их. Но куда там? Витольд Львович дворянского имени. Ковчег все же. Мих тут подумал, что, может, потому только дворяне-маги и обладают, что воспитаны самым замечательным образом, и потому свои способности на низменные потребности не используют. «Приехали, ваше благородие!» — повернулся извозчик. Пролетка встала перед широким двухэтажным зданием с потертыми дверьми. Мих попытался было прочитать табличку но Витольд Львович уже расплатился со свойственной ему быстротой, которую теперь Арчук хотя бы мог объяснить. Ну давай, Михайло, посмотрим, что это за ховмедец такой был, Ре извозчик натянул Олдейн. Издал губами звук «Ру» и остановил экипаж. Хотел обернуться, но рука, облаченная в черную перчатку, прервала его, упершись в щеку. «Не балуй!» — предупредил же. Голос был неприятный, низкий, совсем не подходивший облику пассажира. Точнее уж в фигуре, плотно закутанной в дорожный плащ с ног до головы, которую все же удалось разглядеть при очередном лихо закрученном повороте. Рост невысокого, точно гобленец, эльф худой, хотя такого не бывает, или карла человеческая но в руках сила недюжинная, и ловкости был необыкновенный. Так быстро в повозку вскочил, доткнул под ребра, приказал не останавливаться и следовать за господином в пролетке. Та, кстати, уже с минуту как остановилось Высокий господин поговорил с извозчиком, дал ему денег и вместе с Арчуком, наряженным не иначе, как в мундир, для смеху что ли, пошел в здание. Извозчик тут же почувствовал, как клинок, который он ощущал под ребрами всю дорогу, исчез. «Ваше высокоблагородие!» Перестраховался Ванька, сразу повысив незнакомца аж до шестого чина. Как и просили, впоследовали за пролеткой. «Она воно что, уезжает! Вы расплатитесь, и уж тоже!» Под ребра опять уперлась твердая и неприятная, заставившая извозчика замолчать. «Жди!» И без того день был жаркий. А от постоянного напряжения рубаха на извозчике вся вымокла десятки дум уж перебрал поклялся себе не стоять больше у захожей слободы да пускай иногда богатые иноземцы встречаются которые города не знают вози их кругами до да переулками хоть до двух часов кряду а потом ломить цену но жизнь своя дороже ведь встречается и такой лихой люд вернее не люд «Не разберешь его, и ведет себя странно. На лихаимца не похож, на филера тоже. Вот ведь, следуй!» Конечно, из извозчику тоже было интересно, что там за Арчук такой. Однако пассажира, по всей видимости, больше интересовал высокий господин. «Давай к Столешникову переулку», — решил, наконец, незнакомец. «Ваше высокоблагородие, переулок большой». «Уж скажите, куда именно?» «Болтаешь много. Ты правь, я покажу, куда». Извозчик с досадой скрипнул зубами и зло хлестнул лошадь. Только начал надеяться, что сейчас вот-вот отделается от ужасного пассажира, как снова здорово Повозка бойко набрала ход и, выскочив на Михайловскую, чуть не столкнулась с крестьянской телегой. «Успокойся» и на пожар спешишь», — спокойным, ровным тоном шепнул незнакомец. Ваньке пришлось кивнуть и послушаться. Уж очень упорно под ребрами холодил острый предмет. Не иначе синяк останется. А не назвавший свое имя, знай, спокойно сидит, не шелохнется. Выдержка у него, как у дранк льванийца какого. Те тоже вечно холодные, смурные, ничем не возмутимые. Живут головой, а не сердцем. «Не гони», — сказал пассажир, хотя ехали они и так не шибко скоро. Таким макаром они протряслись еще пару домов и только достигнув Столешникового переулка, даже не въезжая в него, остановились. Быстро и по вполне понятной команде. Когда давление на спину ослабло, а шеей коснулась холодная сталь. О поездке нашей никому не обмолвишься. Уйду, в сапог левый заглянешь и деньги найдешь. Больше, чем следует. Вякнешь кому обо мне? Найду. Веришь?» Извозчик хотел было кивнуть, но уперся подбородком в клинок. Однако незнакомец все понял. Вот и ладно. Мгновение, и сталь исчезла. Ванька, дрожащей рукой, потрогал кровавую полосу на шее и, вздрогнув, обернулся. Никого. Сунулся в сапог, сначала в правый, потом в левый, и вытащил бумажную канарейку. Это когда он рубль успел засунуть. Смял банкноту и хлестнул лошадей. Чтобы еще раз он в захожую поехал. Да не приведи Господь.